В конце концов, поразмыслив, Джайлс решил не ездить в Лондон. Несмотря на энергичный характер, на этот раз он согласился с тем, что столь обычное дело может быть поручено посреднику, и позвонил в свой офис. «Пришел ответ!» – радостно воскликнул он, получив почту. Он вынул из конверта заверенную копию брачного свидетельства. Ну вот, Гвенда, август, пятница, 7, Кенсингтонский отдел регистрации актов гражданского состояния. Келвин Джеймс Холлидей и Хелен Спенлов Кеннеди. Гвенда вскрикнула: "Хелен?" Они переглянулись. "Это это же не может быть она", медленно произнёс Джейлс. Я хочу сказать, что они, конечно, развелись, а потом она опять вышла замуж и куда-то уехала. Мы не знаем, уехала ли она, ответила Гвенда. Она вновь посмотрела на чётко написанное имя и фамилию: Хелен Спенлов Кеннеди. Хелен